Глава 13. Алиса. Мамуля, папуля, бабуля. Целую в щечку каждого и, наконец, снимаю с себя куртку. Дома вкусно пахнет ужином и какой-то ванильной выпечкой. Согреваюсь быстро. На улице сегодня ненормально холодно. И я успела протрогнуть, пока шла два метра от машины до подъезда родительского дома. Я твою любимую халву купила. Обращаюсь к папе и передаю упаковку халвы в шоколаде. Сколько себя помню, он готов на все ради этой сладости. В твоем возрасте, Валера, уже пора следить за содержанием сахара в крови. Бери пример с меня. Бабуля вскидывает идеально накрашенную черную бровь и в своей манере обращается к отцу. За их перепалками нужно наблюдать, только прихвати с собой ведро попкорна. Вас опасно брать пример. Это почему же? Потому что дурной пример заразителен, а я еще, слава богу, в своем уме. Папа указательным пальцем стучит по своему лбу, а бабушка закатывает глаза, которые, кстати, подведены тушью и персиковыми тенями. На кухне уже накрыт стол, а мама суетится с горячим. Пока эти двое что-то еще выясняют в коридоре, успевают хватить кусочек сырка с тарелки и словить мамин цик. «Ну что, рассказывай, как у тебя дела?» – спрашивает мама, как только все расселись. А я не знаю, с чего начать. «К нам пришел новый босс» как пришел Скорее он купил наше издательство, отправляя в рот кусочек курицы и тщательно пережёвывая, пока все трое моих родственников недвусмысленно переглядываются. Симпатичный? Кто? Бос. Бабуля отодвигает от себя тарелку и складывает руки на стол. Из всех членов семьи бабушка просто мечтает выдать меня замуж. Любое мужское имя, прозвучавшее из моих уст, воспринимается ею как имя моего будущего мужа. И не важно, что я говорила о водителе такси. «Да ничего», – скомкано отвечая вводя взгляд в сторону, чтобы прозорливое бабушкино чутье не начало подавать ей опасные сигналы. Она еще и за гадальные карты возьмется. «Да ничего, это значит, он красив, как бог? Или ничего, это что-то среднее между нашим соседом Петром и твоим дедушкой? царствие ему небесное. Мама! Ну что? Благодари мои гены, что ты унаследовала мою красоту». Пожалуй, не имеет значения, с кем беседует бабушка. Главное прихватить попкорн. Бабуль, он, конечно, красив, почти как бог, но мы с ним не взлюбили друг друга с первого взгляда. Он хочет меня уволить, а я так просто ему не сдаюсь. Интересненько. Быстро посматриваю на часы, на которых мигают входящие сообщения, и в голове выстраиваю план, как бы побыстрее выбраться из-за стола, не привлекая лишнего внимания. Зная своих родных, Так просто они меня уже не отпустят. И кто меня дернул за язык? Красив, как бог. Ага, древнегреческий. И имя ему Аид. Примечание автора. Согласно древнегреческой мифологии, бог подземного царства мертвых. В моем рту постоянная еда. Это дает мне право не отвечать сразу на вопросы. А потом, если пауза затянулась, можно сделать вид, что совсем забыла про вопрос. Справлюсь. А знаешь-ка что? Нет, нет, нет. Чуть не вскакивая со своего стула, стремясь остановить бабушку. Но бабушка не была бы бабушкой, если бы кто-то пытался помешать ей сделать задуманное. Нужно достать свои карты, упрямо заявляет. Папа качает головой, тихо комментируя что-то про потерю рассудка. А мама стреляет в него недовольным взглядом. Моё мнение, как я понимаю, не учитывается. Еда на столе почти закончилась, да и мой живот не выдержит уже и крошки хлеба. Лопнет, а я так и не узнаю, что же скажет бабушкины карты по поводу моего ненавистного босса. Бабуля возвращается со своей старой колодой карт и с видом великой гадалки присаживается на свое место во главу стола. Папа еле сдерживает смешок, а меня всю на дрожь пробирает. Раньше я не воспринимал ее гадание всерьез. Сейчас же что-то изменилось. Живот крутит как центрифугу стиральной машинки. А я, как загипнотизированная, слежу за ловкими движениями Антонины Александровны. Ох! Выдает шокированный вздох. Даже папа подобрался весь и перестал бурчать ругательство. Скорая смерть. Вмешивается отец. Кипун тебе. У него сердце давно другая женщина живет. Комок подкрадывается к горлу. Как неприятно внутри становится, будто меня обманули. Или не так давно. Может, и вообще не живет, да, Антонина Санна? Папа кидает линую салфетку на стол и что-то снова бормочет себе под нос. Да, Мабубий. Блондинка. Бабуля шуршит колодой и вновь кидает карты. Скрывает от тебя что-то. Секрет у него есть. Ее черные брови устремляются к идеально зачесанным волосам. У меня аж дух выбило из тела от ее взгляда. «Точно уволить хочет!» Отвечаю, не задумываясь. На кухне стало подозрительно жарко. Выхватываю салфетку из-под тарелки и со всей силы начинаю обмахивать себя. «Но красивый гаденыш!» С усмешкой заканчивает «Это как вы поняли?» Вмешивается отец. «Мы только с мамой за ее взглядами следим, как за теннисным мечом». «Так король червей?» Вот что я тебе да Алис. Антонина Александровна поднимается со стула и снова удаляется в свою комнату. Пока ждем ее возвращения, на кухне стоит подозрительная тишина. Король червей, красивый. Вот. Ставит на стол небольшую бутылку с ярко-красной жидкостью. Подозрительно кашусь на бабулю, не решаясь даже спросить, что это. Возьми мои настойки, выпей не больше одной столовой ложки перед сном. И подумая о будущем муже. Он тебе и приснится. Антонина Санна, так может и мне перед сном, а? Так сказать, познакомиться с зятем нужно. Валера, не знаю, как отказать бабушке, потому что отказов в этом случае она не примет. Я забираю фирменную настойку. Дома перед сном наливаю в столовую ложку волшебный эликсир и резко выдохнув, выпиваю, как лекарство. В каком-то смысле оно и есть лекарство. Ночью мне снится Т-1000.